смело. Действительно неплохо, согласился Адже. Я не люблю слушать свои статьи. Смущаюсь, знаете ли, написанного. Но действительно неплохо звучит. Злободневной поныне, а? В том-то и беда. Я бы мог вывести вас из-под удара в конце концов. «Вы пришли в ортодоксальный коммунизм из леворадикальной оппозиции и всегда интересовались национальным вопросом, но статья, согласитесь, одиозна. Опасаетесь новых хозяев? Новые, старые, все хороши», — поморщился Ковалич. «Вот вы, как ведь обличали...» Парламентарный монархизм Югославии — куда, как зло. А он по сравнению с тем порядком, который приходит, — либеральный и добрый. Вроде дедушки, которые внучат только для испуга стращает. Разве бы вас при королевском-то режиме посмели посадить без ордера на арест, без обвинения и улик? Да ни за что на свете. А сейчас посадили Аджиа. И уничтожат, если вы не примете этот новый режим. Уничтожат. Жаль? Бесспорно. Мне всегда жаль талантливых людей. А что прикажете делать? Вы же диалектик. «Сами учили, или мы вас, или вы нас. Третьего, как вы утверждали, не дано». «Я не утверждал». Ковалич вскинул красивые свои карие глаза на Аджиев. Тот, улыбнувшись, закончил. «Я утверждаю». «Ну что ж, тоже позиция». Я уважаю позицию. Но постарайтесь понять и нас, Аджиа. Югославия предана ее бывшими правителями. Югославия будет стерта с географической карты мира. А вот я и мои друзья, мы не хотим, чтобы вместе с Югославией с карты мира исчезла Хорватия. Давайте говорить на чистоту. Аджио поудобнее уселся в кресле, посмотрел с сожалением на пустую кофейницу. Давайте. Хотите еще кофе? Если на чистоту, очень. Ковалич нажал одну из кнопок на столе и пояснил. Это на кухню. У нас есть тюремная скитерина. Перц-кухня для умных и дальновидных заключенных. Нет, нет, не усмехайтесь, вы так. Я не собираюсь вас покупать чашкой кофе. Я, конечно же, ваш противник, но не все ваши противники дураки, Аджия. буде не круглыми дураками, вы бы их допрашивали, а не они вас я бы не допрашивал. О, конечно. Вы бы подписывали свои теоретические статьи, а некто, изучающий эти ваши статьи в кружках политграмоты, допрашивал бы нас. И вы бы никогда не сочли, победи ваши идеи, что тюрьмы необходимы вам точно в такой же мере, как и нам. Каждая идея Должна быть вооружена. Не так ли? Аджиев вздохнул. Ему стало надоедать эта пустая болтовня. Хорошо. Словно поняв его, быстро сказал Ковалич. Давайте продолжим наш искренний разговор и оставим эти взаимные обвинения. Искренний или начистоту? Это одно и то же, не это. Это разные понятия.